Глава 11. Твое самое драгоценное достояние. Знаешь, чем забавна жизнь? спросил Джулиан. Ну-ка скажи. Как правило, к тому времени, когда большинство людей понимают, что именно они хотят получить от жизни и каким путем они могут добиться своей цели, уже слишком поздно. А знаешь, Есть одна очень меткая поговорка. «Если бы молодость знала, если бы старость могла...» Так секундомер в сказке Рамона связан именно с этим? Да. Трёхметровый обнажённый борец сумму весом в полтонны с розовым кабелем на бёдрах, прикрывающим его интимные места, поднимает сверкающий золотой секундомер... «Кем-то забытый в чудесном саду», — напомнил мне Джулиан. «Да как же я мог забыть?» — ответил я, широко улыбаясь. «К этому моменту я уже понял, что загадочная притча йога Рамана была ничем иным, как своеобразными вехами, помогающими обучить Джулиана древней философии озаренной жизни и облегчающими ее запоминания». Я сказал ему о своей догадке. «А, шестое чувство адвоката. Ты совершенно прав. Методы моего мудреца-учителя сперва выглядели странновато. И я все ломал себе голову. А в чем же заключался смысл его притчи? Ты задал себе тот же вопрос, когда я стал рассказывать эту притчу тебе. Ведь так? Но я должен сказать тебе, Джон». Все семь эпизодов этой истории — и сад, и обнаженный борец Сумо, и желтые розы, и дорога, усыпанная бриллиантами, о ней я тебе скоро поведаю — очень хорошо помогают помнить ту мудрость, которой меня научили в Сиване. Образ сада способствует концентрации на возвышенных мыслях. Образ маяка напоминает о том, что цель жизни — Это жизнь с целью. Образ борца с умо удерживает в центре моего внимания необходимость постоянного самопознания, в то время как розовый кабель на бедрах борца напоминает о чудесных возможностях силы воли. Не бывает и дня, когда я бы не вспоминал эту притчу и не размышлял о принципах, которым научил меня Ее храмон. А что именно символизирует сверкающий золотой секундомер? Это символ нашего самого важного достояния. Времени. А положительное мышление, методы достижения цели в жизни, самосовершенствование, как же они? Все они ничего не значат без времени. Приблизительно через 6 месяцев после того, как в результате восхитительной прогулки по севанию я обрел на какое-то время свой новый дом, один из мудрецов вошел в мою хижину из роз как раз в тот момент, когда я занимался. Это была женщина. Ее звали Дивией. Она была поразительно красива. Ее черные волосы доходили ей почти до талии. Очень нежным и ласковым голосом она поведала мне, что из всех мудрецов, живущих в этом тайном горном жилище, она самая молодая. Она также сказала мне, что пришла ко мне по просьбе Йога Рамана, который считал меня своим лучшим учеником за всю его жизнь. Может быть, причины этому — «Боль, пережитая тобой в прошлой жизни, — заметила она, — «боль, которая позволила тебе принять нашу мудрость всем сердцем. Меня же, как самую юную в нашей общине, попросили преподнести тебе подарок. Это дар от всех нас, и мы вручаем его в знак нашего уважения к тебе, проделавшему такой путь» чтобы познать наш уклад жизни. Ты ни разу не позволил себе судить нас или посмеяться над нашими традициями. Поэтому, хотя ты уже и решил через несколько недель покинуть нас, мы считаем тебя членом нашей семьи. Ни один из приходящих к нам никогда не получал того, что я подарю сейчас тебе».